Глава 14. Возразить начальнику мне особо нечего, поэтому собираюсь уходить. Правда, ненадолго. Скоро вернусь с документами и отчетами по некоторым из выданных мне начальникам заданий. Поэтому на всякий случай уточняю. Вы куда-нибудь планируете уехать во второй половине дня? Нет. Буду продолжать радовать подчиненных своим присутствием до конца рабочего дня. А что? Надеюсь, что уйду. «Я тогда к вам попозже с документом и зайду, если вы не против». «Не против». «Ну и отлично, пошла работать. Позже еще зашла в отдел, а там прям такая обстановка нервозная. Все чего-то шуршат, работают, только дела обсуждают, на звонки спор отвечают. А мне обрадовались в том контексте, что зашла я, а не начальник. На прошлом моем рабочем месте мне так не радовались. Там я всегда была в роли плохого полицейского и требовательного начальника». Как и обещала, позже нагрянула к шефу с отчетами и надолго его заняла текучкой. подчиненные, наверное, вздохнули спокойно. И как-то так получилось, что засиделись мы с Каверином до конца рабочего дня. Совсем уж неожиданно. Периодически с подачи начальника переходили на около околорабочие темы. Но я старалась сильно не отвлекаться и возвращала шефа на нужный вопрос. К слову, засиделись мы даже дольше необходимого. Я поняла это погрустно Юлиане, заглянувшей поинтересоваться, не нужно ли нам чай или кофе. взглянул на часы и поняла, что действительно увлеклась. Ну ладно я, со мной это часто бывает, а Каверин как. Извините, Владислав Сергеевич, что задержал, я пойду к себе. Ничего страшного до завтра. Вы помните, что мы с вами пораньше встречаемся? Да, конечно. Может быть, вас подвести? Нет, спасибо. Я так и думал. Хмыкнул Каверин. Вернувшись вечером домой, после ужина решила принять расслабляющую ванну. В тишине и тёплой неге я вдруг поймала себя на том, что мои мысли занимают не столько, как обычная работа, сколько воспоминания о начальнике. Что сказал, как посмотрел? Сижу и выдумываю остроумные ответы на его подколки даже воображаю, о чем еще с ним поговорю. Глупость полнейшая. Разозлившись на себя, сначала с головой ушла под воду, А вынырнув и поняв, что это помогло, слабо включила воду и устроила себе холодный душ. Неожиданно хорошим хорошем веселом настроении выскочила из ванны и, ложась спать, поняла, что жду утра И утро наступило. Раньше, чем бы мне хотелось. Все же сегодня пришлось стать еще раньше обычного, чтоб все успеть. Выезжаю затемно, холодно, промозгло. Еще и дождь моросит. Приезжая на место, жду коверенного входа в парк, а он что-то не торопится. Замерзла... Уже хотела начать звонить начальнику, но тут он, наконец, появился. Подошел, пахнул на меня перегаром и одарил хмурым взглядом. «Доброе утро. Забава. В связи с погодными условиями, может, принесем все в зал на работе? В это время там наверняка тихо и спокойно». «Хорошо». Покладисто согласилась я. «Поскольку бегать под усилившимся дождем в полутьме меня тоже не вдохновляет. Такую погоду, наверное, даже Коля гулять не выйдет». Интересно, как он вообще зимой справляется со своим-то увлечением? Шуба на голое тело. Ладно, еще не хватало вникать в проблемы экзибиционистов. В спортивном зале на работе действительно пусто. С готовностью встал на беговую дорожку и побежал, глядя на большие панорамные окна. На соседней дорожке лениво прогуливается шеф. Надеюсь, к моменту, когда мы будем выезжать, запах от ночных возлияний шефа выветрится. Владислав Сергеевич, вы не выспались? Я еще не ложился, Варвара, а что? Mm. «А как вы машину поведете? Что, если вы за рулем?» «Возьмем водителя, ну или у вас есть права забавы?» «Есть». «Да?» – удивился шеф. «Зачем они вам?» «То, что у меня сейчас нет машины, не означает, что ее не будет в принципе. Позже я куплю себе машину, большую, надежную, просторную». «Права у вас с собой? Хотите сесть за руль?» «Нет, прав с собой нет, и я не сяду». Теорию вождения знаю хорошо, от практики было мало. К тому же обучалась я достаточно давно, и с тех пор за руль не садилась. Ну вот и попрактиковались бы. Но не хотите дело ваше. Кстати, вы знаете, что тут есть парная баня? Не в курсе. Я на сегодня с тренировкой закончила. Иду в баню, а затем в парную. Попробую немного отоспаться, если что, ищите меня там. Начальник ушел, и я в действительно спокойной обстановке позанималась и обследовала территорию спортивного центра. Помимо общего зала и раздевалок с душевыми, нашла кабинет с солярием, пока закрытый. Кабинет массажиста, ту самую баню и парную. Дернала ручку парной, заперто. А время уже начало поджимать. Я уже переоделась и готова выезжать. А что с Каверином, не ясно. Он там что, раздобыл ключ и действительно спит? Как можно было опять перед важным выездным мероприятием уйти в загул? Стучусь в парную. Благо, именно тут людей нет, хотя в зале уже с человек занимается. Тишина. Стучу настойчивее, и вот дверь открывается. На меня пахнуло влажным теплым воздухом. В клубах пара, опершись на косяк, стоит сонный каверин в одном полотенце, небрежно повязанном на бедрах, Весь такой бронзовый, словно не так давно прилетел из жарких стран, в капельках влаги. И вот что самое удивительное, весьма тиано-то, если не сказать накачанный. И это при его образе жизни с почти отсутствующим спортом? Что вам забава? Строго спрашивает шеф, словно он не на пороге парной, а в своем кабинете, а я без разрешения к нему вошла. А я почти забыл, что хотела. Красивое все-таки тело. Бедному экзибиционисту Николаю только уйти в сторонку и плакать. <кхм> Подняла взгляд и старательно смотрю исключительно в глаза. Как на назло, они у него тоже красивые. Нет, вот смотреть на нас. Прямой, правильной формы и... Владислав Сергеевич, если у вас нет желания, вы не готовы ехать, я сама могу съездить, а вы отсыпаетесь, уже пора выезжать. У меня есть желание, я готов, Варвара Олеговна. Заходите. Приказывает начальник таким властным тоном, что я даже инстинктивно подаюсь вперед, но тут же торможу. Куда это заходить. Выглянув из-за руки шефа, скептически осматриваю помещение парной. У Каверина вообще как с головушкой? Разум помутился на фоне обильных возлияний. Заходите, будем целоваться. Возвела глаза к потолку. Не могу удержаться, Варвара Олеговна. Я на вас жалобу подам. Пугаю и отступая. Подавайте. С готовностью кивает шеф. Морщусь. Смелый какой. И ведь не подам. В другой ситуации легко, но не в этой. Не нужно начальника продвигать и подталкивать, а не топить. Да и фиг получится, этот корабль непотопляемый. Скорее меня за борт выкинут. Владислав Сергеевич, в конце концов, вы едете или нет? Еду. Мрачно отвечает начальник и выходит из парной, закрывая за собой дверь. Можете пока чай попить, я оденусь и договорюсь насчет водителя. Фух, резко разворачиваюсь и ухожу, так быстро, насколько это возможно, но при этом, чтобы не походило на побег. Сказала же, что нет, чтобы ни на что не рассчитывал. Неужели так трудно понять? Через 15 минут Каверин позвонил и сказал спускаться вниз на парковку. Оказалось, едем в машине шефа, водитель уже знакомый пожилой мужчина. Влад сел вперед, откинул спинку своего сиденья в полулежачее положение и вполне мирно задремал. Во время поездки старался смотреть в окно, но оказалось, что куда сильнее пейзажи за окном меня занимает спящий начальник. Нет-нет, да посмотрю украдкой. Вот когда Каверин спит, он уже не кажется таким опасным, злобным и мрачным. Даже можно сказать,. Милый? Ну, чисто объективно. Неожиданно шеф открыл глаза, встретившись со мной взглядом. И я, пойманная на горячем, поспешила отвернуться к окну, слишком резко, чтобы можно было подумать о случайности.